Глава двадцать шестая «Вы уверены в этом, Дерк?» Так звали охранника. «Абсолютно. Если бы я не был в этом уверен, мистер Нойлс, я бы не стал вам говорить об этом». Я задумался над словами Дерка. Но в дальнейшем начали происходить еще более странные вещи. Так все репетиторы и учителя, что занимались с Мирандой до позднего вечера, Вдруг все разом начали увольняться, объясняя это все якобы сложившимися семейными обстоятельствами. Я не знал, что делать, и пытался каждый раз найти новых учителей и репетиторов, но спустя какое-то время и они безоговорочно покидали наш дом. В голову мне приходила только одна мысль. Вдобавок к тому на днях ко мне снова подошел Дерк, после того, как я вернулся из лаборатории. мистер Нойлс, — начал он. — С мисс Мирандой происходит что-то непонятное. — Что именно? — переспросил я, остановив внимательный взгляд на охранники. — Дело в том, что она почти совсем не выходит из своей комнаты. Она заперлась там как отшельница, и до тех пор, пока не услышит о том, что вы пришли домой, не выходит оттуда, разве только за редким исключением. Я боюсь, не случилось ли с ней что, и не больна ли она. «Кстати, а как вы себя чувствуете, Дерк? Вы по-прежнему уверены, что с вами что-то творится?» произнёс я. «Я уже достаточно пожилой и опытный человек, мистер Нойлс. И кто бы что со мной не делал, я вам скажу одно. У него ничего не получится. Не в обиду будет сказано, но я отказался от вашей кухни. Хотя ваша кухарка отменно готовит. Я приношу все свои обеды теперь с собой» усмехнулся Дерк, дав понять, что этим самым он обхитрил того, кто пытается с ним что-то сделать. «Не хотите ли вы сказать, что нас всех кто-то пытается...» начал я. «Нет, что вы. Иногда мне кажется, что планы того, кто задумал что-то нехорошее, направлены только в отношении определенных лиц». «Вы о чем сейчас, Дерк? Если вам что-то известно или вы кого-то подозреваете, то выкладывайте» сказал в напряжении я. «О, нет, мистер Роберт Нойлс, у меня нет на то никаких доказательств. И если я что-то узнаю, то обязательно расскажу вам об этом. Уж будьте уверены в этом. Но сейчас речь не об этом, мистер Нойлс. Ваша сестра, она очень беспокоит меня, ведь она, по сути, как и вы, выросла на моих глазах. Она славная девушка, и мне больно видеть, как она страдает». После слов Дерка я тут же бросился к комнате Миранды. Она долго не открывала мне дверь, хотя я стучал так громко, что на этот стук мог бы сбежаться любой, кто услышал бы его в округе. Я уже не на шутку напугался и собирался выломать дверь ногой, как услышал за дверью тихий голос Миранды, после чего она медленно отворила дверь, и я вошёл. В комнате было темно потому как за окном стоял поздний вечер, а свет она не включала. «Хорошо, что ты пришел, Роберт», произнесла Миранда и тут же без чувств упала мне на руки. Я едва успел подхватить ее. «Миранда! Миранда!» закричал я, разволновавшись тем, что с ней произошло. Дерк в это время включил свет и позвал на помощь. Тут же прибежали кухарка и горничная. Мы уложили Миранду на кровать. Только сейчас при ярком свете люстр я увидел необъяснимую худобу ее тела и бледный с синими прожилками цвет кожи. Лицо ее также исхудало и осунулось. Губы же были почти мертвенно посиневшими. Мы попытались привести ее в чувство, и она, горничная поднесла ей к носу на шатырь, а кухарка воды постепенно пришла в себя. Неожиданно во мне все взбунтовалось. Меня охватила такая дикая злость, что я, не выдержав, закричал чуть ли не на весь дом. «Что, черт возьми, происходит? Почему во время моего отсутствия в доме происходит черт знает что? Неужели вы не заметили, что она не выходит из своей комнаты? Как дошло до такого?» Тут одна из служанок, набравшись смелости, произнесла. «Мистер Роберт Нойлс, она вот уже несколько дней ничего не ест, и ее невозможно заставить». «Что происходит? Что происходит?» — кричал я. «Немедленно вызовите врача и позовите ко мне Альфреда!» За врачом тут же послали гонца. «Где Альфред? Позовите его ко мне!» — в ярости закричал я. «Мистер Роберт Нойлс!» — произнёс вдруг дерк «Ваш брат Альфред вот уже несколько дней как уехал в Лондон». «Что?» — в смятении произнёс я. «Как уехал? Как давно он уехал?» — снова спросил я. «Дней пять как уже?» — ответил Дерк. «Почему мне никто об этом не сказал?» «Мы думали, что вы знаете». «Ничего не понимаю», — произнес в негодовании я. Вскоре прибыл врач. Он осмотрел Миранду, а когда вышел из ее комнаты, то пригласил меня отойти в сторонку, чтобы поговорить со мной наедине. Из разговора с ним я понял, что Миранда вот уже несколько дней как голодает. Из-за этого она так бледна и худа. И если это продолжится дальше, то дело может кончиться смертельным исходом. Я был вне себя». Ещё он добавил, что довольно странно для такой обеспеченной семьи голодать. По его уразумению, это больше удел бедных, но никак не состоятельных людей, поэтому причину следует искать в самом человеке, то есть в его психологическом фоне. До тех пор, пока Миранда окончательно не поправилась, я не посещал лабораторию. За это время я не раз пытался вывести ее на разговор, чтобы выяснить мотив такого поведения, заметив, что причиной этому может быть Альфред, на что она тут же заверила меня, что он тут ни при чем. Тогда в чем дело? — спросил я. Но она так и не смогла мне толком ответить, а лишь сказала, что просто приболела, поэтому ей не хотелось есть. Но я заметил одну вещь. Когда я сообщил Миранде, что Альфред вот уже несколько дней как уехал в Лондон и неизвестно, когда вернется и вернется ли вообще, то она вдруг вся изменилась. Ее лицо вдруг стало порозовевшим, глаза наполнились живым блеском, о движении энергии и сил. Она начала выходить из своей комнаты и больше времени проводить в гостиной и в саду. Я же вернулся в свою лабораторию. Кстати, в этом действительно есть доля правды, когда люди говорят, что для того, чтобы решить какую-то сложную задачу, нужно просто абстрагироваться от нее, забыть о ней на несколько дней, а потом вернуться. И в этом случае бывает находится тот самый ответ который, как оказывается, лежал на поверхности этой задачи. Но только мы не замечали этого. Вот так и я, вернувшись в свою лабораторию, словно одержимый, снова начал работать над решением, казалось бы, неразрешимых идей, в которых, к удивлению, смог во многом продвинуться вперед. Но такая обстановка продлилась недолго. Вернувшись однажды поздно вечером из лаборатории, я встретил в гостиной Альфреда. Он сидел в это время в кресле напротив ярко пылающего камина с бокалом виски. Я заметил, что с его появлением в доме тут же всё изменилось, точно остановилась жизнь. Было тихо, и лишь едва слышно лёгкое потрескивание поленьев в камине. Казалось, что в доме больше не было ни души, кроме самого Альфреда. Все разбежались по углам. Когда я подошёл к брату, то он остановил на мне удивлённый, насмешливый взгляд. «О, кого я вижу! Наш будущий светило науки!» — с иронией произнёс он. «Как там поживают наши мёртвые мыши? Тебе удалось хоть одну из них вернуть к жизни?» «Иронизируешь?» — сквозь злость произнёс я. «А что мне ещё делать?» Ведь я не занят столь великими делами, как ты, и не пытаюсь отвоевать жизнью смерти. Думаю, лет через сто тебе это удастся, и тогда тебя, быть может, объявят гением на века. Но только не забывай, братец, что в этом случае сами же люди и разорвут тебя на части, потому как каждый из них мечтает вырваться из плена смерти и обрести вечную жизнь». А если учесть, что количество людей, населяющих нашу необъятную планету, исчисляется миллиардами, представляешь, что будет, когда они все узнают, что ты открыл формулу бессмертия? Я устало сел в кресло напротив камина, не обращая внимания на ироничность брата. Под воздействием виски, либо любого расслабляющего вещества, он любил поразглагольствовать на философские темы. «Давно ты вернулся?» — спросил я. «Еще с утра. И, как видишь, при моем появлении все тут же разбежались, словно сюда прибыл сам Дракула или того хуже сама смерть в обличии меня». «Ты надолго?» — не удержавшись, спросил, задумавшись я. «Что же, логичный вопрос. Другого вопроса я и не ожидал», — сказал он, скривив лицом. Я покачал головой. «Не беспокойся, брат. Я не доставлю вам надолго хлопот. Вот сделаю одно дело и...» На этих словах он поднялся, слегка шатаясь из кресла, с бокалом виски в руках. «Дальше можешь не задавать вопросов. Я все равно на них не отвечу». Склонившись вдруг ко мне и вытаращив на меня свои полные лихорадочного и дьявольского блеска глаза, произнес он... Затем выпрямился и пошел к себе. Прошло несколько дней с тех пор, как приехал Альфред. Я не мог оставить лабораторию и целыми днями сидеть дома, потому как чувствовал, что вот-вот я приближусь к тому, что занимает мысли ученых на протяжении долгих лет, что может изменить, пусть не весь мир, но жизни многих людей. И когда я снова, засидевшись в лаборатории допоздна, вернулся домой, то увидел, как ко мне направляется наш охранник Дерк. Он заговорил со мной вполголоса так, будто боясь, что нас могут услышать. "Я думаю, вы должны это знать", начал он. "Что знать? Ваш брат, пока вас нет, почти не отходит от двери мисс Миранды и постоянно просит ее выйти из комнаты. Но она, я заметил, Как он приехал, почти не покидает ее. Неожиданно мы оба замерли. Прямо над нами нависла чья-то тень. Мы оглянулись и увидели, что буквально в двух шагах от нас стоит Альфред. Он остановил ненавистный и злобный взгляд на Дерке, после чего перевел взгляд на меня и, усмехнувшись, прояснес, что за тайны Мадридского дворца здесь хранятся. альфред «Думаю, нам нужно поговорить», — сказал я. «В чем же дело? Я всегда к твоим услугам, братец», — произнес, улыбаясь он, демонстративно распростерев руки. Мы направились в библиотеку. Но еще до этого, как только Альфред отошел от нас, Дерк тут же попросил меня не говорить Альфреду о том, что он только что рассказал мне. «Не беспокойтесь об этом, Дерк» ответил я и направился в библиотеку. Но, как я и ожидал, Альфред и тут попытался сухим выйти из воды. Так, когда я ему сказал, что Миранда в последнее время по какой-то причине не выходит из своей комнаты, он тут же, сделав удивленные глаза, заметил. «Это тебе сейчас ее телохранитель сказал?» Имея в виду Дерка, произнес он. «Нет, Дерк тут ни при чем. Он подходил ко мне по другой причине. «Да, и по какой же?» Он попросил пораньше выдать ему жалование, так как ему нужны деньги на лечение его сестры. «Хм, да?» Не знал, что у Дерка есть сестра. «Я думаю, ты вообще мало что знаешь о людях, работающих в этом доме», ответил я. «Между прочим, — начал он, — я сам хотел подойти к тебе и сказать, что вот уже несколько дней, как я пытаюсь вызволить Миранду из её комнаты» прося ее выйти на свет Божий, но она почему-то все время отпирается. «Да, и это почему же?» Посмотрев в упор на Альфреда, жестко сказал я. «Ты меня об этом спрашиваешь?» Сделав округленные глаза, воскликнул Альфред. «А кого же еще? Кого еще мне об этом спрашивать, если с твоим появлением она и перестала, как ты говоришь, выходить на свет Божий?» «Так ты меня винишь во всем этом?» — закричал Альфред. «А что, есть кто-то другой, кто изменил ее жизнь и сделал невыносимой?» «Понятно. Теперь ты всегда будешь винить меня во всех грехах смертных, ссылаясь на мое прошлое. Но разве тебе не могло прийти в голову, что я мог измениться и стать другим?» «Ты? Другим?» «Ха-ха-ха!» сказал я и злобно рассмеялся ему в ответ. «Если ты не веришь мне, то почему тогда не спросишь её саму, почему она так себя ведёт? Я хотела лишь сделать как лучше», — сказал Альфред, вдруг усмирив свой тон голоса. Но только я уже не мог остановиться. «В общем так, Альфред, оставь её в покое. Займись своими делами и не смей к ней приближаться, иначе я за себя не ручаюсь». «Ты угрожаешь мне?» — ехидно произнёс он. «Я предупреждаю тебя, но в первый и последний раз!» Остановив на нём жёсткий взгляд, произнёс я. После этого разговора я заметил, что Альфред большую часть времени стал проводить в библиотеке, о чём-то усиленно размышляя и запивая всё это стаканом виски. Тем не менее, как сообщил мне Дерк, Альфред перестал появляться возле комнаты Миранды. Прошло несколько дней, как произошло следующее.